Она потом вернет его вам целым и невредимым для другого вашего творения. Это не то счастье, мечту о котором вы лелеяли в тайниках вашей души. Это не абсолютное благо, но уже не зло. Вы будете воздействовать на ум, на чувства, на порывы, на самое благородное побуждение человеческой души. Ваши средства... Нечто мимолетное, неуловимое, но действие их будет долгим, подобно действию солнечного луча или капли дождя, упавших в надлежащее время. Кто любит, тот знает, чего он хочет. Тот, кого любят, чувствует, что не ради одного только наслаждения — Большего или меньшего, один живой труп отдается другому живому трупу в пароксизме самовоспроизведения. Вы не ожидали этой маленькой лекции. Я прочел ее вам, ибо считаю, что вы способны понять ее и достойно выслушать. Вы как раз достигли той самой точки, так не упустите момента. Вы сейчас на перекрестке, откуда расходятся множество путей. Выберите правильный, то есть тот, который я вам указываю. Вы скажете мне спасибо, когда действительно будете старухой». В этой тираде была известная доля великолепной самоуверенности господина Дериона или Оливье Дежалена, Но в основе своей она была искренней. Декле повиновалась. Она возвратилась из Флоренции и отправилась с визитом к Монтиньи. Тот был разочарован. «Что это за женщину вы заставили меня принять в театр?» — спросил он у Дюма. Она явилась ко мне... В шерстяном платье, в серо-зеленую клетку, в плаще со сборчатым капюшоном, какие носят нормандские крестьянки. Помилуйте, меня страх берет. Никогда ей не быть, ни Дианой Делис, ни Фруфру. Терпение, терпение, — отвечал Дюма. Вы еще увидите. Он был прав. Новый дебют Декле стал ее триумфом. Дюма-сын после нескольких репетиций возвратился к себе в Пьюи. Напрасно Декле послала ему очаровательное письмо, прося его присутствовать 1 сентября 1869 года на премьере. «Эмэ Декле Дюма-сыну». В среду в нас дают прекрасную пьесу, Небо затянуто тучами. Самое время ходить в театр. Все больше и больше шумят о дебюте молодой актрисы. Газеты в один голос объявляют ее очень милой. Будто бы в горле у нее музыкальный инструмент. Те, кто слушал ее, хотят услышать вновь. Неужели это правда? Человек, который зайдет к вам в Пьюи и передаст это письмо, обещал мне привести вас. Но можно ли верить обещаниям этого человека? Господин Александр Дюмасын, я вас люблю. Ваша маленькая служанка Эмедгле. Он не приехал. Она послала ему полный отчет. Свершилось. Ух, я появлялась на сцене в красивейших платьях всевозможных цветов, с плюмажем в волосах, который делал меня похожей на дрессированную собачку. Зал был набит до отказа. Весь вечер я щупала свой пульс, не учащен ли он, ничего подобного. Он был спокойный и ровный. Ни тревоги, ни страха, ни радости, ничего. Мне казалось, я возродилась к новой жизни. И вот опять пустота. Ой, я несчастная. После спектакля директор сказал мне, получилось не хуже, чем у Розы. Это немалый комплимент. Он хотел, чтобы я, не сходя с места,